Голова, 56-я, колющий удар. У юноши-патриарха было странное выражение лица. Рука из жизненной цы, которой орудовал цинемон, называлась нитью. Видел ли он когда-нибудь такую толстую нить из жизненной цы? Видел ли он когда-нибудь такую мощную нить из жизненной цы? И как вообще понимать? Я почувствовал, что моя жизненная цы недостаточно мощная. Он никогда раньше не видел такой плотной цы у практиков области духовного эмбриона. Юнец с деревни, где живут одни старики-инвалиды, смог проколоть деревянный столб толщиной с бочку одним ударом. Он также с первой попытки пробил насквозь пятиметровый валун. сила содержащиеся в его нити и жизненные ци превосходила любую подобную известных ему мастеров меча области духовного эмприона. Старешный деревню улыбнулся и дал парню совет. «Ты прав, так как все еще не освоил самого простого прямо мечом колющего удара». «Представь, если бы тебе удалось вложить в него всю свою силу и высвободить всю мощь своего тела!» Санемустр дом в это поверил и покачал головой. «Использовать жизненные уцы для манипуляции мечом значит использовать нить. Однако моя нить слишком мягкая. Как она может передать всю мою силу?» «Она может!» Стареушный деревни неторопливо продолжил. воспринимая меч как часть своего тела, такую же, как рука. Теперь подними руку и представь, что держишь в ней меч, «Держи свой средний указательный палец на лезвие. пырни рукой вперёд, и мяч последует за ней!» «Воспринимать меч как часть тела?» Цанему растерялся. Нитис Ци толщиной с руку снова схватил меч сокровища. Держа пустоту правой рукой, его большой палец тянулся к беззаменному мизинцу, а средний указательный палец выпрямились, будто ложась на лезвие меча. Цанему уколол мечом перед собой и услышал виск. Его жизненная отцы заставила меч сокровища нанести удар. Раскалывая воздух и издавая резкий свист Он удивился и обрадовался Ещё несколько минут назад, пытаясь манипулировать мечом с помощью нити Ему удавалось использовать не более 10% своей силы Теперь он ощутил, что мощь ударов увеличилась несколько раз Юноша-патриарх улыбнулся Это называется секретами сжатия меча одной формы совершенствования меча Только что ты смог проколоть горный валун Не используя никаких секретных приёмов «Кажется, что твоё совершенствование намного плотнее, чем моё в твоём возрасте». на деревне потряс головой. «Этого все ещё недостаточно!» «Одними секретами сжатия меча нельзя победить мастера в совершенствующих свои искусство меча на протяжении десятков лет!» «Мойер, освободи свою ци из ладони попробуй снова!» Ценемот сделал, как ему посоветовали, и обвил свою руку и меч в сокровище жизненной ци. Закручивая её, он повторил колющий удар. Его меч пырнул вперёд и поднял вихрь, сопровождающийся свистом и визжанием острого лезвия внутри. Глаза юноши-патриарха дрогнули, а он сразу почувствовал, что сила удара ценима увеличилась ещё на 10%. Усиление оказалось громадным, учитывая, что оно случилось после единственного совета старого калеки. Старешный деревник крикнул. «Недя жизненная не должна обиваться вокруг меча! Её нужно укоренить внутри него! Меч — часть твоего тела, «Так же, как и жизненная цы! Попробуй снова!» Цы Цаньмо погрузилась внутрь острова меча и слилась с ним воедино, после чего парень сразу же почувствовал, будто у него выросла третья рука. С новым ударом он мгновенно заметил, что его сила похожа на поток ищущий прорехи, чтобы вытечь. От 70 до 80% его силы удалось передать, взмахнув мечом снова. В деревне поднялся ветер, когда куча древесины, на которую постоянно взбирался мясник, разделилась напополам. Цэньму глупо уставился, его меч даже не дотронулся до дерева. Куча разрушилась от одного ветра, поднятого мечом. Юноша-патриарх воскликнул восхищение Всего лишь несколько слов от старого калеки смогли раскрыть потенциал юнца. У него и правда были чрезвычайно высокие познания в мастерстве меча. «Этого всё равно недостаточно!» Старейшный деревни не продолжил. «Ты ещё не смог полностью освоить свою силу. Возможно, твоя мощь и передалась в меч...» «Но как насчёт силы твоего духовного эмбриона? Где она?» «Духовный эмбрион также должен держать меч! Ударь снова!» Циньмо собрался с мыслями. В его божественном сокровище духовного эмбриона статуя повторила его движение и пырнула пальцами вперёд. «Этого недостаточно! Где секреты эликсира сердца?» «Секреты эликсира сердца не только требует, чтобы ты совершенствовал свой эликсир сердца, но и наполнил меч!» «Сейчас же наполним свой меч!» Всё равно недостаточно. Повтори. Наполни свой меч эликсиром сердца. Это самый важный момент техники. Земля под ногами — источник силы. Используй технику ног, которой тебя обучил одноногий, чтобы использовать силу земли. Что делают твои глаза? Где глаза небес, которыми тебя наделил слепой? Твой меч тоже должен видеть. Удары, которым тебя обучил старый ман, наделяют твои мышцы силой драконов. Кроме того, ты уже успел рассмотреть настоящего дракона. «Так почему твой мяч не владеет аурой дракона и разрушающей силой ударов ма?» Саньму повторял колющий удар снова и снова, в то время как ожидания старейшной деревни становились всё выше и выше. Сначала он заставил его учиться контролировать свою собственную силу, потом силу жизненной ци духовного эмбриона, и добавил ко всему этому навык ног одноногого и кулаков старого ма, значительно увеличивая сложность удара. За очень короткое время он ударил сотни раз подряд однако старейшина оставался неудовлетворённым и заставлял его продолжать практиковаться. Бабушка Сы, Одноногие остальные смотрели на цениму, который тренировался с мячом и выглядели, мягко говоря, шокированными. Каждый раз, когда мяч ударял, раздавался короткий свист и виск, за которым следовал сильный порыв ветра, разлетающийся в обе стороны. В этот момент флаги на лавках мясника, целителей и кузнеца разворачивались в обратную сторону. С каждым ударом на земле появлялся след, Это были разрезы от сильного потока ветра. Бабушка Сы в недоумении бормотала себе под нос. За несколько минут старейшина смог превратиться нему в эксперта навыка меча. Это просто сли... Старейшина деревни покачал головой. Я не учил его навыку меча. Я просто помог ему собрать свои силы вместе, сложить воедино всё, чему вы его обучили. Теперь ему известны элементарные принципы колющего удара — И впереди у ещё долгий путь, чтобы полностью овладеть этим приёмом. Более того, кроме колющего удара есть ещё рубящий, режущий, парирование, блок, отвод, перехват и много других. Только овладев всеми основными движениями, он будет достаточно способным, чтобы начать изучать навыки меча. «Майор, попытайся проткнуть нож для обоя свиней!» Услышав эти слова, Ценьму бросил свой нож для обоя свиней в воздух и, контролируя свой меч с помощью ЦИ, нанёс молниеносный удар. «Бздынь!» Острый меч встретился с ножом для убоя свиней и прорезал сквозь зимнее хрустальное железо, будто сквозь масло. Нож для убоя свиней упал на землю вместе с мечом циньму. Когда парень с глупым взглядом и выражением лица пошёл посмотреть на результат, то понятия не имел, что сможет добиться такого большого улучшения за короткое время. Колющий удар, самое базовое движение меча, на самом деле может иметь ужасную силу. Сердце старейшной деревни вздрогнуло, Он тоже не ожидал, что Цаньму сумеет так быстро освоить удар, но дело было сделано, поэтому произнёс. «Моэр, теперь ты можешь встретиться с мастером чертога меча!» «Погоди!» Юноша-патриарх, сидящий перед ним, поспешно поднял руку, и из леса прилетело дерево. Вытащив меч, он высек из него деревянный меч длиной около метра и передал Цаньму. «Используй в битве этот меч и не смей рубить настоящим!» Циньмо взял деревянный меч и посмотрел на бабушку сы которой пришлось объяснить. Мастер чертога меча запечатал свои другие божественные сокровища и будет использовать только божественное сокровище духовного эмбриона. С твоим совершенствованием области духовного эмбриона ещё чего доброго пришьёшь его ненароком. Циньмо задумался на мгновение и оставил свой мешочек с мечами и меч младшей защитнику входа в деревню. С деревянным мечом на спине он вернулся в бревенчатый дом, чтобы встретить мастера чертога меча. Тот всё ещё сидел в своей прежней позе, держа руку на футлере для меча. Буравец с нему взглядом, он спросил. «Ты вернулся после уроков от лучшего мастера меча в мире? Используй то, чему он тебя обучил, и сразись со мной! Я хотел бы посмотреть, кто может быть настолько высокомерным, чтобы называть свой навык меча лучшим в мире!» Санемо отрицательно покачал головой. «Я не изучил ни одного навыка меча. Старишно показал мне только одно движение». Мастер чертога меча нахмурился и холодно сказал. «Я дам тебе больше времени, иди учиться снова! Навестишь меня, как только узнаешь навык меча!» Санему неловко ответил. «Патриарх вашего небесного дьявольского культа попросил меня прийти к тебе с деревянным мечом, чтобы ненароком... эм... как там выразилась бабуля... а... чтобы ненароком тебя не пришел!» «Возмутительно!» Мастер чертога меча выдохнул, и комнату поглотила извительная атмосфера. Повсюду раздавался металлический звон, будто тысячи мечей сталкивались друг с другом. Разнесся странный запах, заставляющий глаза слезиться. Это был смрад ржавчины и крови, смешавшихся вместе. Кто знает, смерть скольких людей других существ создала такой воздух. Футляр для его меча раскрылся сам по себе, показывая все мечи-сокровища, хранящиеся внутри. Мечи радостно вылетели наружу, издавая громкий гул. Владелец разделял те же эмоции, что и его мечи, Когда он был счастлив, его мечи тоже были счастливы. Когда злился, его мечи тоже злились. Когда он хотел полетать, его мечи могли поднять его в воздух, а если он хотел убить, его мечи убивали. Он был мастером чертога меча, маньяком меча. Теперь он хотел убивать, поэтому его мечи мгновенно вылетели из футляра, заполняя всю комнату бликами металла. Не задумываясь, Таньму использовал свой ци, контролируя оружие, и уколол вперёд, используя секреты сжатия меча. Сверкающие мечи направились навстречу мечу Циньмоу и с мягким звоном разлетелись на мелкие осколки. Пам! Мастер чертога меча пробил стену за своей спиной и в мгновение ока врезался в деревянное здание напротив, из его груди торчал деревянный меч. Циньмоу подпрыгнул от шока и быстро вытащил свой меч, чтобы осмотреть его. Он вздохнул с облегчением, когда увидел лишь немного крови на кончике меча, Понимая, что ему не удалось пронзить тело бородатого мужчины. Напротив, тело маньяка меча начало медленно скользить вниз по стене. Падая все быстрее и быстрее, он громко стукнулся за задницу о землю. Его глаза выглядели безжизненными, и казалось, что он всё ещё пребывает в оцепенении. «Ты в порядке?» — санимомахнул ему рукой. Бородатый мастер чертога меча дёрганно покачал головы в оцепенении. Его тело не очень сильно пострадало, но дух был раздавлен.